Глава 14. Улицы подбитых гопорей. Что нужно делать, когда на тебя с двух сторон движутся толпы противников? Наверное, правильный ответ — не мешкать. Не знаю, что изменилось, но от группы «Эрка» вдруг отделился гоблин. Возможно, я преувеличиваю, но он совершенно точно смотрел прямо на меня. Кровавый эльф! Убийца! Заорал гоблин и понесся прямо на нас. Бежим! рявкнул я и схватил Луизу за руку, потащил ее за собой в ближайший переулок. Марика тут же исчезла, использовав свою способность. Где-то внизу мелькнула надпись: Сработал эффект гроза гоблинов. Будь достоин своего звания! «Какое нафиг звание?» «Куда девчонку потащил?» — заорал гоблин. Толпа за его спиной тоже зашумела. «А ну стой и сразись со мной!» Краем глаза я заметил, что эльфы тоже напряглись. Не знаю, что за чудеса акустики в этом районе, но складывалось впечатление, что обе группы не догадываются о существовании друг друга. Воинственный гоблин как раз выскочил на перекресток, и в этот же миг у него прилетела ветвистая молния, которая сбила карлика с ног. Время на миг застыло, а затем гоблины и арки, которые до этого, казалось, затаили дыхание, взревели и бросились вперед. Я назад больше не смотрел. Может, там и интересное что-то происходит, но я и без этого зрелища как-нибудь проживу. Мы убегали по узкому проулку с обеих сторон, окруженному черными провалами окон, и ни в одном окне не горел свет. Фонарей тоже не было, но дорогу все равно можно было разобрать. Будто красноватое небо освещало все вокруг. Сбоку от меня вдруг материализовалась Марика, отчего я чуть не подпрыгнул на месте. «Сейчас же ночь!» — отдуваясь, пронесла она. — Чего они на улицу вылезли? — Ты это у меня спрашиваешь? — буркнул я. В этот момент позади раздался грохот, перемешанный с воплями. Я тут же свернул на другой переулок. Он оказался еще темнее, и я замедлился, чтобы ни во что не врезаться. — И чего им не имется? — прошептала Марика, пытаясь восстановить дыхание. «Луиза — Луиза, — позвал я, — кто сейчас управляет телом? Я. — ответила девушка. — Ну, в смысле, я — дух. — Ясно, — произнес я. Если ее способность работает так же, как и моя, значит, опасность все еще присутствует. Ты ведь уже поняла, как у тебя происходит развитие. — Ага, — ответила она. — Нужно спасти Луизу или товарищей по команде. — Чего? — я едва не споткнулся. — Рот не разевай, — вместо Луизы ответила Марика. — Она же лекарь. У нее и условия другие. — Рот не разевай, — вместо Луизы ответила Марика. — Она же лекарь, у нее и условия другие. — Тебе-то откуда знать? — бросил я. — Помню кое-что, — туманно ответила Марика. — Да и неважно. В общем, не за каждое такое спасение, — я мотнул головой за спину, — тебе будут начисляться очки прогресса. Чем больше очков, тем больше будет способностей и других усилений. Так что всякие проблемы — это неплохо. Главное, чтобы ты сумела с ними справиться. — Серьезно? Да ты мне сейчас глаза открыл, — издевательски протянул Марика. Однако Луиза на ее шпильку не обратила внимания. — Спасибо, Эльфин. Это ценная информация. Я бы сейчас одарил Марику каким-нибудь таким взглядом, но сам не видел дальше своего носа. — Ладно, идем дальше, — негромко произнес я. Вроде этот путь должен вывести на главную улицу. Метров в десяти от нас мелькнул огонек, и я тут же прижался к ближайшей стене. Притянул к себе Луизу, который до сих пор держал за руку. — Ты слышал? — разобрал я гоблинский голос в глубине улицы. — Да пофиг, он крысы, наверное. — Это наша улица, и я здесь каждую крысу знаю. — А там сейчас эльфы пойдут, — ответил второй гоблин. У второго сильно заплетался язык. «Зря ли я, что ли, сжигательную смесь готовил? Сейчас мы этих гладкокожих подправим, поджарится и, может, выглядеть нормально станут. Ты уверен, что они за нами не погонятся потом?» Спросил первый. Я разглядел два светящихся в темноте глаза. Говоривший явно пытался лучше разглядеть переулок. Прямо передо мной очень удачно располагалась металлическая лестница, которая скрывала нас. Марика же и вовсе снова исчезла. «Да если погонится, я же и голыми руками как схвачу, как начну рвать зубами!» Голоса начали удаляться, но первый гоблин все же оглядывался в нашу сторону. Будто боялся, что кто-то нападет. Его глаза то и дело посверкивали в темноте. «Ну и куда дальше?» Передо мной прямо из воздуха снова появилась Марика. Заставил вздрогнуть. Луиза закрыла рот ладонями, видимо, чтобы не закричать. Не делай так больше, прошипел я. Там кто-то есть, подслушивает нас. Дрожащим голосом произнес первый гоблин, пристально оглядывая проул. А может там эльфы прячутся? Гневно рыкнул тот гоблин, что рассуждал о прожаренности врагов. Ну ка, пойдем поглядим. А как же? Эльфы, которые там, спросил первый гоблин, явно не готовый драться с кем-то в темноте. Да он, похоже, вообще не спешил подвергать себе опасности. Думаю, они подождут пару минут, рыкнул его неугомонный сородич. Ну, как кто здесь прячется? Выходите! Марика, ожидаемо, тут же исчезла, зато удивила Луиза. Эрчиха выступила вперед, высвободив руку из моей хватки. — Ребята, я заблудилась, не могу домой добраться, — произнесла она, выйдя на середину улочки. — Вау! Ну здравствуй, красавица! — икнув, произнес воинственный гоблин. — А откуда ты такая ослепительная идешь? — Я на работу пораньше вышла, на фабрику. Денег на проезд нет, поэтому ушла пешком. А тут началась драка с эльфами. Я и убежала. Я не знаю этого района и не пойму, как выбраться в безопасное место. Мау, ну ты не переживай, красавица. Не волнуйся так. У меня пыль есть, и спирта немного осталось. Если тебе нужно нервишки успокоить, — продолжил воинственный гоблин. Спасибо, мальчики, но... — Вы лучше подскажите, где безопасно выйти на главную дорогу. Может, я дальше сама? — успокаивающим тоном ответил Луиза. — Так, давай мы тебя проводим. Нынче времена неспокойные, — предложил снова воинственный. Первый гоблин молчал. Я заметил, как он неуверенно переминается с ноги на ногу. — Да, я могу проводить, — неуверенно произнес первый гоблин. Да он, похоже, застеснялся. «У вас, наверное, важные дела, я и сама справлюсь. Вы только дорогу укажите», — произнесла Ирчанка. «А, ну так это просто», — мне показалось, что один из гоблинов указал вглубь переулка. «Вон там будет двор, его пересечешь, а дальше еще одна улица, ну а там вправо повернешь, и, и будет улица Эльфийского величия», — сказал этот гоблин, сплюнув. — Вот, она и главная. — Спасибо, мальчики, большое спасибо, — принесла Луиза, двинувшись им навстречу. — Готовься. — Твой, тот, что справа? — Нужно их без шума глушить, — шепнула мне на ухо Марика. И это при том, что я ее не видел. Я только кивнул, и как только Луиза поравнялась с гоблинами, решительно двинулся вперед. За пару секунд, миновав разделяющие меня и гоблины пространство, я... Небудрустоя лукаво, приложил к его затылку ладонь замораживающим кольцом и активировал шоковую заморозку. Гоблин тут же стал заваливаться на землю. Я подхватил его и аккуратно ложил, а через мгновение слева от меня раздался звук удара, а следом и звук падающего на асфальт тела. — Вы что? Зачем? — воскликнула Луиза. — Нельзя оставлять врагов за спиной, — спокойно ответил я. — Это лучше, чем если эти гопареи просто убьют эльфа. А так выспится и вернутся домой живые. — Они же теперь не будут девушкам верить. Отсюда и рождаются несчастные семьи, — грустно заключила Луиза. Я не понял, пошутила она или серьезно, но поинтересоваться не успел. — Наших бьет! — вдруг заревел кто-то прямо у меня над головой, и, судя по голосу, это уже был эрк. Уходим! рыкнул я и снова схватил Луизу за руку, побежал вперед. Рядом появилась тяжело дышащая Марика. Видимо, ей нелегко удалось частое использование способностей. Мы почти добежали до поворота, указанного гоблинами, как сзади послышались новые вотлосы. Куда побежали? Да вон же они! Лови их! Надрать уши с раным эльфом! И что вот здесь делать? Не сжечь же их, а хотя хорошая мысль! Выставив ладонь, я выпустил струю смолы позади себя, а как только мы свернули во дворик, пары струй облил проход. Последнюю струю я поджег, прикрывая тем самым путь преследователям. «Эльфийская магия!» — рявкнул кто-то позади, а следом улицу тряхнуло. Что именно произошло, я так и не понял, но дорога под ногами заходила ходуном, побуждая меня ускориться. На мой магафон вдруг поступил вызов, который я на автомате случайно принял. — Эльфин, ты закончил со своими делами? — просил Крам своим бесцветным голосом. — Ага, — тяжело дыша, — ответил я. — Сейчас чем занят? — просил вампир. — Бегу. Землю снова тряхнуло, а позади нас раздался злобный рев. — Лучше не попадайся, Эльфин, — хмуро произнес Крам. — Ага, а ты чего хотел? — — просил я, оглядываясь назад. Сметнувшееся пламя освещало двор, но все, что происходило за ним, было затемнено, и разглядеть, кто там так рычит, было невозможно. — Тебе помощь нужна? — Не думаю, что ты здесь поможешь. Двор оказался на удивление длинным. Мы добежали только до середины. — Понял. Жду от тебя отчет по твоим задачам. В одиннадцать часов заберу тебя из твоей школы. Будь готов. «И намекни Броку, что сегодня будет раздел территории западной банды. Все, давай!» Крам тут же разъединил связь, оставляя меня наедине с воплями эрков, ночной улицей и двумя девушками разных рас. «Вперед, ребята! Настал час истины!» Из одного из подъездов выбежали пару эрков и неопределенное число злобных гоблинов. «Отстоим наш двор, педельфячными вторженцами! «За маму и двор! За маму и двор! Вам устрою хаткор!» В тон первому врагмуснавил какой-то эрк. Луиза начала было замедляться, но я крепче схватил ее за руку и буквально потащил за собой. Задание по ее спасению еще никто не отменял. «За мной!» — рыкнул я. Можно было бы попробовать доказать, что мы никакие не эльфы, но, как мне кажется, нас услышали бы только после того, когда втоптали бы в землю. Марика тоже не отставала, казалось, у нее открылось второе дыхание, и она даже начала обгонять меня. В противоположном выходе из двора, к которому мы так отчаянно бежали, вдруг появились чьи-то тени. Ну все, добегались. Я резко затормозил, бежавшая следом Луиза врезалась в меня, едва ли не сбив с ног. Все же габариты у нее были впечатляющими по сравнению с Эльфином, даже несмотря на нежный возраст. Марика, остановись!» — огнянул я девушку. «Чего?» — неудуменно замедлилась она, но в этот момент группу, перекрывающую выход, осветил серебристый луч. Это были эльфийские гвардейцы. «Твою мать!» — боюсь, здесь мы так просто не отделаемся. Я оглянулся и увидел, как сквозь опавшее пламя с противоположной стороны во двор набиваются эркие гоблины. Марика попятилась, оказавшись рядом. Я сам не заметил, как мы с ней встали спина к спине. — Граждане Третьегорска! — раздался громкий холодный голос, явно усиленный какой-то техникой или магией. — Разойдитесь по домам! В округе действует комбиндантский час! Не вынуждайте нас применять силу! Все это время эльфийские гвардейцы, прикрываясь чем-то вроде щитов, медленно приближались непробиваемой стеной. — Это наш город! Идите свой Эльфасранск, и там правила диктуйте! — заорал кто-то с противоположной стороны. — В жопу, комендантский час! — пронусаял какой-то гоблин из окна верхнего этажа. Видимо, это кто-то запустил бутылку, подкрепляя свои слова, потому как с той стороны тут же последовал звук разбитого стекла. — За подбитых товарищей! — раздался новый рев, который должен был подвигнуть Эрков на решительное наступление. — То делать-то будем, — услышал я возбужденный шепот Марики. Ты исчезнешь, а я буду выкручиваться, — ответил я, пятясь в сторону от двух недружественных толп. Которые будто завороженные, двигались навстречу друг другу. На тебя мне плевать, ответила Марика, не применув добавить яда в голос. Нам Луизу нужно вытащить. Оглядевшись вокруг, я приметил один из подъездов. Оглядевшись вокруг, я приметил один из подъездов, который располагался дальше всего от предполагаемой точки столкновения эльфов и гоблиноидов. Попробуем уйти.